Главная роль среди главных. Светлана сыграла Улатяну в «Лаутарах» в фильме, который получил серебряную награду в Сан-Себастьяне, а потом в 1975 году был «Табор уходит в небо». Когда Эмиль дал мне сценарий «Табора», я, честно говоря, думала, что буду играть вторую роль. Самое смешное, читала сценарий и не понимала, что это для меня. Мне и в голову не могло прийти такая роль. Думала, что на роль Рады он пригласит какую-нибудь московскую артистку, тем более, что в Кишиневе не утвердили этот сценарий, Не актуально. не такие проблемы нужны советскому киноискусству. Но тут опять вмешался его величество случай. Директора киностудии «Молдова фильм» Леонида Мурсу приглашают директором экспериментального кинообъединения Мосфильма, где художественным руководителем был Григорий Чухрай. И он предлагает Латяну реализовать идею с табором. Тома вызывают в Москву на пробы, потом на повторное. Видимо, ее утверждение на главную роль не прошло гладко, но режиссер настоял на своем. Этот фильм назовут лучшим в творческой биографии режиссера, а цыганка Рада станет визитной карточкой актрисы. Фильм получился ярким, праздничным, пронизанным вольной цыганской поэтикой. Но за видимой легкостью скрывался тяжелейший труд всей киногруппы и в особенности главной героини. Чтобы выработать танцующую цыганскую походку, ей приходилось часами ходить с грузом на ногах и голове, без дублерши выполнять сложные трюки, что едва не стоило ей жизни. В этой роли мало слов, больше выразительной пластики. Позже актриса признается, что именно это больше всего ей нравится, и что вообще мечтает сыграть в картине, где нет ни одного слова, но все понятно за счет мимики и жеста. Она считает, слова на 90% состоят из лжи, а вот глаза, жесты, поступки людей не лгут. За табор, где я пела, танцевала и чуть не погибла во время съемок, получила 900 рублей. Человеческая жизнь у нас тогда вообще ничего не стоила. Да и проблем со сдачей картины было немало. на наотрез отказался вырезать сцену, где Рада предстает с обнаженной грудью, по тем временам чуть ли не порнография. Но, скрипя сердце, начальство уступило, и фильм вышел на экраны, и занял первое место в прокате. Светлану Тома зрители назвали лучшей актрисой 1976 года, а потом на фильм, как из рога изобилия, посыпались призы и награды. Всего около 30. Возможно, и не рекорд, но число говорит само за себя. Конечно, эта роль стала для Светланы подарком судьбы и проклятием. Потому что мало кто понимал, как тяжело ей было жить с этим грузом, бременем славы одной роли. Она чуть не оказалась придавленной им. В этой жизни все так многомерно и непросто, и всегда есть две стороны медали. Если положить на одну чашу весов раду, а на другую все остальное, что я сделала в кино, то первая перевесит. но это и счастье, и беда, если рассматривать этот успех с той точки зрения, что можно было и после табора сделать что-то равноценное. Получилось так, что вся дальнейшая творческая судьба Светланы Тума и зрителями, и режиссерами втискивалась в прокрустово ложе этой роли. Мне было очень трудно вырваться из этого круга. Зрители я понять могу. Ему это очень понравилось, и он ждал продолжения». Доходило до смешного. Когда я по линии Бюро пропаганды советского киноискусства приезжала на очередную творческую встречу и выходила на сцену в своем обычном виде, в очках, с хвостиком на голове, в нарядном платье или костюме, зритель разочаровывался. Они хотели видеть меня в цыганской юбке и пестром платке. Я протестовала, стремясь доказать им, что я актриса и могу что-то еще, кроме рады. но они свистели, кричали, требовали своего. Сколько сил уходило, чтобы завоевать зал? Но зрительская любовь, как и любая другая, бывает очень жестока. Причины ее возникновения и собственные законы развития никак не могут быть постигнуты с точки зрения холодной логики. В какое-то время, в каком-то месте вдруг все складывается именно так, и неуправляемый энергетический поток взрывается гейзером в небо и рождается любовь. диктующая свои правила и эгоистично требующая взамен полной отдачи. Так все пересеклось в Раде. Вот она, женщина-мечта, роскошно-прекрасная, в дешевых пестрых тряпках, босая, порой голодная, но независимая и царственно гордая. Мужчины видели в ней свой недостижимый идеал, а каждая женщина в глубине души верила, что способна на такую же сумасшедшую стихию чувств. «Я не имею права проклинать Раду, я ее люблю», «Мне самой эта женщина нравится, но я, Светлана Тома, не такая. Мне потом много раз предлагали играть цыганок, но это были бытовые роли, а я не умею играть приземленных женщин. Не то, чтобы я этого не умею, но не люблю».